Только ли для того, чтобы узнать, преуспеют ли они постяться индейцы до тех пор, пока не появляется считающееся необходимым сновидение? Мы уже видели то религиозное почтение, с которым они исполняют все, что было им велено в сновидении. С другой стороны, мы знаем, что для первобытного менталитета предзнаменования не только объявляют о событиях, но и совершают их. Сон – это предзнаменование. Следовательно, то, что Гурон с таким упорством старается вызвать перед тем, как отправиться на охоту или на войну, это нечто совершенно иное, нежели простое раскрытие того, что произойдет. Оно обещает, гарантирует успех или победу. Если Гурону не удается увидеть во сне стадо лосей, это значит, что несмотря на пост, мистическая суть животных остается ему враждебной. А раз так, то к чему охотиться. Он их не встретит, они останутся невидимыми, а если и позволят увидеть себя, то не дадут до себя добраться. Напротив, если они ямятся индейцу во сне, то такой сон гарантирует, что мистическая суть животных смягчилась, и что охота будет удачной. Став сильным от такого согласия, индейец устраивает засаду. Гадания, которые индейцы осуществляют таким образом в форме вызванного сновидения – одновременно включает в себя и попытку узнать, и усилия обеспечить себе вожделенный успех. В нем можно видеть и молитву, поскольку эти же индейцы полагают, что миссионеры, молясь, преследуют ту же цель, что и сами они, когда вызывают сновидения. Показателен в этом плане следующий рассказ. В то время, как наш маленький отряд ждал, пока я исполню свой долг, служивший мне проводником дикарь, Двигерпение от того, что я столь долго оставался на коленях в том месте, куда не доносились голоса из хижины, приблизился ко мне и, полагая, что мне явилось какое-то откровение или что я обрел дар пророчества, совершенно серьезно попросил меня предсказать, что должно произойти с нами в течение дня. Ты разговариваешь с Богом, сказал он мне. Ты указываешь путь солнца. Ты почтенный старец, ты мудр, и надо полагать, тот кто сотворил все, услышал твою молитву. Скажи же мне, убьем ли мы сегодня много лосей и бобров, чтобы угостить тебя после стольких тягот и лишений, которые ты до сих пор выносил? Я был весьма удивлен этой речью. Священник ответил короткой проповедью относительно провидения. Полностью занятый мыслью о том, что Бог будто бы запросто разговаривает со старцами, Этот дикарь печалился, особенно после того, как я сказал ему, что не знаю ни одного места, где мы могли бы повстречать бобров, медведей или лосей, что в конечном счете надо всецело положиться на божественной промысел. Значит, я сказал он, буду поважнее старца, потому что мне-то, когда я спал, Бог сказал, что еще до полудня мы непременно убьем много лосей и бобров, чтобы устроить себе угощение». Таким образом, объясняется тот факт, что в надежде добиться желаемого сна, голодать заставляют даже детей. Чтобы избавить себя от приготовления пищи, или чтобы сберечь продовольствие, или чтобы приучить своих детей есть только вечером, они заставляют их голодать, словно собак, говоря им, что им привидится фетиш осетр, медведь, олень или кто-то другой в этом же роде, и он поможет им поразить копьем осетров, или убить медведей. Если же они пока не в том возрасте, когда ходят на охоту, или бьют копьем рыбу, то они, женщины, все равно заставляют их голодать, внушая им небылицу, будто охотникам и рыболовам повезет, если им будет видение. Эти маленькие дети страстно хотят убить какое-нибудь животное или поразить копьем рыбу. Таким образом получается, что если испытавшему видение однажды повезет, то все они всецело доверяются сновидению. Иезуит-священник здесь пишет определенно, что в вызванном сне надо увидеть оседра фетиша, медведя и так далее, то есть то, что я назвал мистической сутью вида, согласия которой необходимо для успешной охоты. Следовательно, речь идет не только о гадании так, как мы его понимаем, но в то же время и о мольбе, о молитве, особенно если проникнуться идеей молитвы как составной части, как действия, осуществляемого в отношении той силы, которой она адресована. К этому же способу гадания прибегают перед началом игры. Встречаются такие, которые голодают по несколько дней, прежде чем играть. Накануне все они собираются в хижине и устраивают пир, чтобы узнать, каким окажется результат игры. Того, кому приснилось, что он выиграет, Выбирают для распределения еды. Таким образом голодают, чтобы вызвать видение о том, что выигрывают в игре, и точно так же поступают, чтобы увидеть во сне дичи или врагов. Сон такого рода приравнивается к обладанию обеспечивающими удачу чарами. Примерно так же отряд молодых людей, зачернивших себе лица, а это военная раскраска, вошел перед вечером в нашу хижину. Они сказали, что пришли переспать ночь в часовне, с тем, чтобы им явился Бог, и сказал им во время сна и обещал отдать им в руки их врагов. Эти молодые люди желали добиться от Бога священников такого же расположения, которое они только что выпрашивали у осетра фетиша, медведя, оленя и тому подобного. Священник не сообщает, предшествовали или нет этому ночному сну в часовне церемонии вызывания желаемых снов. Но мы вправе это предполагать, учитывая, что в подобных случаях это является обычной практикой. Чтобы вызвать сновидение, индейцы чаще всего прибегают к голоданию. Они, гуроны, полагают, будто голодовка делает их взор удивительно проницательным и дает им глаза, способные видеть отсутствующие и самые удаленные вещи. Есть ничего не значащие сны, и на них положиться не рискнут. Зато сновидение... случающееся после голодовки, имеет мистическое значение. Оно обязательно правдиво, оно, собственно говоря, есть видение. В этом состоянии индеец видит существа и предметы невидимого мира. Он слышит эти существа и беседует с ними. Голодовка сделала его способным воспринимать эти явления. Она обладает очистительным свойством. По выражению юбера и мосса, Она переносит из области мирского в область священного и даже оказывает воздействие на существа невидимого мира. Допустим, что речь идет о том, как добиться вызываемом сне того, что индеец Новой Франции жаждет больше всего на свете. Обнаружить то, что станет его духом-покровителем, его индивидуальным тотемом. Вот как, по словам священников, они создают божество. Когда ребенку исполняется 10 или 12 лет, отец дает ему наставления и необходимые указания, с тем, чтобы найти того, кто станет отныне его богом. Прежде всего, он заставляет его голодать несколько дней, с тем, чтобы тому, имея пустую голову, легче было видеть сны, поскольку именно во время сна ему должен открыться этот фантастический бог. Таким образом, Все их умения и вся их работа направлены на то, чтобы увидеть во сне нечто необычайное, которое впоследствии займет место их божества. Основная задача сновидения – дать возможность увидеть, что такая-то мистическая сила согласилась стать индивидуальным тотемом молодого индейца. Сновидение также должно открыть, что осетр тотем желает, чтобы лоси позволили настичь себя на охоте. Следовательно, это не только гадательное действие, оно не должно отделяться от предшествующих ему обрядов и церемоний, назначение которых – обеспечить сновидению правдивость и силу. Еще и сегодня у индейцев Северной Америки, сохранивших свои традиции в довольно чистом виде, встречаются факты, аналогичные тем, о которых сообщали отцы и иезуиты в XVIII столетии. Вот один из них. отмеченный среди хидаца. Моему отцу было около 30 лет, когда однажды все мужчины из пяти деревень отправились на бизонью охоту. Во время охоты молодые люди убили медведя, когти которого вы здесь видите. Тогда мой отец сказал, что, возможно, он сейчас найдет своего бога. Итак, он попросил других снять с медведя шкуру, не попортив лапы и череп. Затем он снял с себя одежду. Потом он проткнул ножом морду медведя и продел сквозь отверстие веревку. Наконец он попросил одного человека проткнуть в двух местах спину медведя, просунул туда палку и привязал к ней веревку таким образом, чтобы можно было тащить на себе медвежью голову и шкуру. До вечера в уединенном месте мой отец таскал на себе шкуру, а вечером возвратился в лагерь. Что-то оказывало сопротивление, как если бы медвежья шкура была взята против желания. Одновременно отец услышал шум, похожий на тот, который издает живой медведь. Он оглянулся и увидел, что медвежья шкура оказалась на вытянутых лапах, словно медведь был живой. Тогда он пришел в лагерь, и другие люди сняли с него медвежью шкуру. В эту ночь ему приснилось, будто медведь учил его лечить больных. Для этого ему надо было лишь петь священную песню, которой научил его медведь. Взять кусок бизоньей шкуры и держать его, повернув в сторону больного, тогда тот выздоровеет. Испытания, которые добровольно налагает на себя индейцы хитаться, таская шкуру, занимают здесь место голодовки. Они обладают магической действенностью. Похожие факты были недавно описаны и среди черноногих. когда индейец желал узнать будущее течение своей жизни либо приобрести полезные для племени знания, вроде тех, которым научил индейца хидаться медведь. Он в одиночестве отправлялся на равнину или в укромное место в скалистых горах. Там он постился и молился, иногда в течение нескольких дней подряд, чтобы добиться сновидения или видения. Если он был достоин этого, то через посредство какого-либо животного или сверхъестественного существа к нему приходило послание от Солнца, жалившегося из-за его голодовки и истощения. Откровение и в то же время наделение силой магической приходило к нему, как правило, во сне через посредничество одного из наиболее могущественных животных бизона, бобра, волка или серого медведя или персонифицированных сил природы. как, например, главы грома, владыки ветра и тому подобного. Отцы и иезуиты точно подметили, что открывающиеся индейцам сновидениях животные не рассматриваются ими как идентичные тем, которых они встречают во время охоты. Они принадлежат невидимому миру и не наделены мистическими силами. Это видно из тех споров, которые возникали между святыми отцами и знахарями. Решение, которое принял отец Мерме, состояло в том, чтобы в их присутствии повергнуть в замешательство одного из этих шарлатанов, почитавшего быка в качестве своего главного тотема – духа покровителя. После того, как он незаметно подвел его к признанию того, что знахарь почитал вовсе не быка, а находящийся под землей фетиш быка, одушевляющий всех быков и спасающий больных, он, отец, спросил у него – Не одушевлены ли точно так же и другие животные, например, медведи, которым поклоняются его товарищи, находящимся под землей фетишем? «Без сомнения», — ответил Шарлатан, — «но если это так, — возразил миссионер, — то и у людей должен быть одушевляющий их фетиш. Это чистейшая правда», — сказал Шарлатан. Во многих других обществах прибегают к вызываемым снам, чтобы войти в сношение с духами-покровителями, аналогичными североамериканским. Таковыми являются, к примеру, ньяронги, описанные Хоузом и Макдаугалом у Ибанов-Борнео. Возможно, лишь один человек из ста оказывается достаточно счастливым, чтобы иметь своего духа-покровителя, хотя этого страстно желают многие из них. Многие молодые люди отправляются спать на могилу какого-нибудь значительного лица либо в дикое и пустынное место, и живут несколько дней почти в полном голоде, надеясь, что дух-покровитель явится им в сновидениях. Те же туземцы на Борнео уверят, что наиболее верное лекарства обнаруживают себя в сновидениях. Больше того, как можно заключить из сообщения Перхама, сновидение уже благодаря приносимому им видению обладает целительной силой. Нампок означает спать на вершине горы в надежде встретить благожелательных духов невидимого мира. Два-три года назад один даяк из Реджагана, заболев, испробовал для лечения несколько гор и в конце концов пришел в Линга. Там жившие поблизости даяки отвели его на гору того же названия. Он принес жертву, лег спать рядом, увидел Анту, духа, и вернулся оттуда совершенно исцелённым. Наконец, во многих австралийских племенах, в которых туземцы придают сновидениям самое большое значение, вызываемые сны являются в одно и то же время и способом гадания, и просьбами к силам невидимого мира о помощи, и гарантией того, что желаемое, увиденное во сне, сбудется. Именно об этом сообщает Рот, один из лучших наблюдателей, живших среди австралийских туземцев в северном Квинсленде. На реке Блумфилд-Ривер, сообщает он, туземцы рассказывают друг другу, что им приснилось, и либо сами это толкуют, либо обсуждают с другими. Как раз в этих местах туземец может захотеть увидеть сон о том, что его враг умрет, и достичь удовлетворительного результата. Чернокожие и стульли ривер, засыпая, могут решить, что они увидят сон, будто такой-то враг умер, и он умрет. Если их женам приснится, что в них появился ребенок, они могут произвести его на свет. Если совершено преступление, то виновный, как и во многих других дистриктах, может быть обнаружен во сне. Эта практика становится понятной лишь в том случае, если, как представляют себе туземцы, вызываемое ими сновидение – само по себе совершает реальное мистическое действие. Сон вводит их в невидимый мир, а сновидение, которого они добиваются, указывает, что силы этого мира благоприятствуют им и предоставляют им то, что они просят. Таким образом, во время сна устанавливаются с трудом понимаемые нами сопричастия, примеры которых привел в своем характерном наблюдении Рот. На Тулли-Ривер всякий раз раз как мужчина или женщина собирается спать или утром, когда он встает, он более или менее тихо произносит название животного или растения, либо своего, либо принадлежащего той части группы, куда входит и он сам. Если есть особый, связанный с этим названием звук, крик или зов, он может воспроизвести его. Цель такой практики, которой старики обучают молодых сразу же, как сочтут их достаточно взрослыми, чтобы понять эти вещи, получить ловкость и счастье на охоте и быть достаточно предупрежденным о любой опасности, которая в противном случае могла бы угрожать ему со стороны этого животного и тому подобное, чье имя он носит. Если человек, носящий название рыбы, регулярно взывает к ней таким образом, то в тот день, когда он будет страдать от голода, он добудет ее. Если человек не взывает к грому, дождю и тому подобному, конечно, в том случае, когда он носит их имя, он потеряет способность их вызывать. Змеи, аллигаторы, если к ним регулярно обращаться таким образом, никогда не нападут на своих омонимов не предупредив их об этом. Если туземец пренебрегал этим, то, получив укус, он может упрекать только самого себя. Если люди взывают не к тем животным или предметам, которые являются их амонимами, это не будет иметь нехороших, Недурных последствий. На Протерпин ривер перед тем, как лечь спать, туземцы обращаются по имени к тому или иному из животных или растений или предметов, связанных с той частью группы, которой они принадлежат. Я спросил о причине этого. Мне ответили, что будучи таким образом названы, они предупреждают спящих туземцев о приближении других животных. Итак, есть сновидения, вызываемые как предзнаменования, потерявшие со временем свое первоначальное значение мистических причин и сохранившие лишь значение знаков и предсказания. До того, как стали просто просить у спонтанных или вызываемых сновидений открыть будущее, через них старались обеспечить себе защиту сил невидимого мира и успех в предприятиях. В настоящее время за тем вниманием, которые уделяют во многих обществах сновидениям как предзнаменование, продолжает жить более или менее сгладившееся воспоминания о том более глубоком мистическом значении, которое им приписывали первоначально. Сновидение почти повсюду вначале было гидом, за которым всегда следовали, непогрешимым советчиком и часто даже, как в Новой Франции, повелителем, приказы которого не оспаривались. Что же может быть более естественным, чем попытка заставить говорить этого советчика, посоветоваться с этим хозяином, спросить в трудных обстоятельствах его мнение? Вот типичный пример этого в рассказе миссионера Макдональда. Вождь прощается. Мы убеждаем его отправить своего сына в школу, а он отвечает нам, я посмотрю об этом сон. Он сообщает, что вожди Магулолу очень часто руководствуются сновидениями. Мы обмениваемся несколькими замечаниями по этому поводу и, покидая его, делаем подарок, чтобы побудить его увидеть благоприятный сон. По ироническому тону миссионера чувствуется, что он принял слова вождя за неуклюжие оправдание, Поскольку у того не было никакого желания отправлять своего сына в школу при миссии, а прямо заявить «нет, он не осмеливался», то кажется – Будто он выпутывается из положения, обещая увидеть об этом сон. Трудно сказать, не присутствует ли в его ответе и в самом деле отчасти желание выиграть время. Однако столь же вероятно, что в этом ответе чистосердечно выражен ход мыслей вождя. Если он уступит просьбе миссионеров, если он доверит им своего ребенка, то он отважится на то, Чего никогда не делал, он порвет с традицией, он, безусловно, прогневит предков. А кто знает, каковы будут последствия их гнева. Прежде чем решиться на такое, он хочет, следовательно, побеседовать с ними и спросить их мнение. Он узнает, согласны ли они или против того, чтобы его сын посещал школу белых. Есть ли лучший способ, нежели сновидения, чтобы узнать их отношение? Европеец сказал бы, я об этом подумаю. Вождь Магалоло отвечает, я увижу об этом сон. Один размышляет о возможных следствиях своего решения, другой советуется во сне с предками, которые, хотя и мертвые, составляют все еще часть социальной группы, держат в своих руках ее судьбу и неудовольствия которых нельзя навлечь ни в коем случае. Сновидение, несмотря на то, что его домогаются и вызывают, может и не быть. В этом случае первобытный человек прибегнет к другим способам общения с силами невидимого мира. Самый простой и самый действенный из них – это прямой вопрос всякий раз, когда это возможно. Этот способ используют по отношению к мертвым, чьи связи с группой живых еще не до конца разорваны, и особенно по отношению к недавно умершим. Последние обычно находятся недалеко. Присутствие тела либо в хижине, либо поблизости, либо в своей еще совсем свежей могиле равнозначно самому присутствию умершего. Следовательно, если живые заинтересованы от него что-нибудь узнать, то они его об этом спросят. Конечно, он больше не разговаривает, однако еще слышит. А способов получить его ответ имеется множество. Спрашивать могут еще даже до того, как смерть, в нашем понимании, станет окончательной, то есть в тот промежуток времени, когда душа, обитающая в теле, уже его покинула, но умирающий еще не перестал дышать, а его сердце биться. Для первобытных людей такой умирающий, как нам известно, уже мертв. И именно этим объясняются столь частые и поспешные погребения еще живых бедняк. Когда больной находится при смерти, Собирается вся его семья, и в доме не разрешается разводить огонь из-за опасения напугать «табаран» духа. Туземцы полагают, что больной является «онги», то есть одержим табараном, и задают ему вопросы самого разного характера. Голос умирающего передает ответы, однако говорит не он, а табаран. Его спрашивают «Кто ты? Кто заколдовал тебя? Отвечай скорее, или тебя сейчас сожгут». Это наблюдение неясно, Однако из него следует, что семья умирающего, который, по ее мнению, уже умер, задает ему вопросы, на которые должен ответить табаран. В провинции Виктория в Австралии родственники наблюдают за ногами умирающего. Их движения указывают направление, откуда пришло преступление, а также служат проводником туда, где совершится месть. Тем не менее, присутствующие в это время обычно заняты исключительно теми обрядами, которые надо совершить в момент смерти. Чаще всего они испытывают сильнейшие чувство страха и ничего так не желают, как поскорее избавиться от присутствия покойника. Поэтому они ни в коем случае не осмеливаются его задерживать. Итак, они воздерживаются задавать ему вопросы. Это будет сделано позже. когда пройдут первые, столь критические часы. В первобытных обществах, где смерть никогда или почти никогда не является естественной, семье покойного нужно знать, кто является ответственным за колдовство, жертвой которого он стал. Никто не знает этого лучше, и никто этого вернее не откроет, чем сама жертва. Задавая ему вопросы, живые достигают сразу двух целей – Они разоблачают колдуна, чья смертоносная деятельность является постоянной угрозой для социальной группы, и одновременно они показывают только что умершему, что они не забыли свою обязанность отомстить за него. Таким образом, они предохраняют себя от гнева, который покойник обязательно дал бы им почувствовать, если бы счел, что им пренебрегли. У Нариньери в первую ночь после смерти человека – Его самый близкий родственник спит, положив голову на труп, с целью вызвать сновидение о том, кто же тот колдун, который вызвал эту смерть. На следующий день несколько мужчин держат на плечах труп, помещенный в нечто похожее на гроб, называемый Нгаратта. Затем друзья покойного образуют вокруг них круг и произносят разные имена, чтобы увидеть, производят ли они какое-либо действие на труп. Под конец самый близкий родственник произносит имя человека, которого он видел во сне. Тогда, говорят они, труп сообщает тем, кто его держит, некий толчок, которому, как они утверждают, невозможно противостоять, и все они движутся к этому ближайшему родственнику. Этот толчок – знак того, что произнесенное имя принадлежит именно тому, которого искали. Те же вопросы, только еще более прямо, задают покойнику на Новой Британии. В ночь после смерти принято, чтобы близкие покойника собрались около его дома. Доктор Тена Агагара громким голосом зовет дух умершего и спрашивает у него имя заколдовавшего его человека. Если ответа нет, Тена Агагара произносит имя человека, в отношении которого есть подозрения, а все вокруг внимательно прислушиваются. Если никакого ответа нет, произносится другое имя. И так продолжается до тех пор, пока, наконец, в момент, когда названо определенное имя, внутри дома или из раковины, которую держит в руке Тена Агагара, не раздастся звук, похожий на то, как если бы кто-нибудь стучал пальцем по дощечке или по циновке. Это и есть ясное доказательство виновности названного. Труп во время подготовки к похоронам. может и сам по себе указать на виновника смерти. Человек, зашивающий отверстия тела, чтобы их закрыть, подвергается опасности, если у него нет крепкой бечевки. Если ей случится разорваться, то это приписывает гневу покойника, который, как считают, дает таким способом знать, что это тот самый человек, который его заколдовал. Если игла недостаточно заточена для того, чтобы легко войти в тело, то самое легкое шевеление трупа под давлением затупившейся иглы интерпретируется как самопроизвольный жест трупа и считается, что он указывает на то, что тот, кто сейчас зашивает, и есть виновный. Диери получают указания о том месте, в котором живет причинивший смерть, тогда, когда труп помещают в яму. О нем говорит направление, в котором труп падает с рук двух мужчин, которые несут его над головой. В племени Вурунджери, когда нет гадателя, чтобы сказать, кто убил покойного, принято, вырыв могилу, тщательно подмести дно и поискать на очищенной таким образом поверхности маленькое отверстие. Поместив в него тоненькую палочку, по принимаемому ею наклону узнавали то направление, в котором следовало искать виновного. И в этом, и в предшествующем случае воспринятое указание – это, безусловно, ответ умершего на вопрос живых. Живые внимательно ожидают раскрывающий знак. Его появление означает, что мертвый говорил. Точно так же обстоит дело и у индейцев, которых наблюдал Даосу. Когда виновное племя не обнаруживается иным образом, вопрос решают после того, как труп помещен на дерево. Внимательно следят за тем, в каком направлении двинется первый червь, упавший с тела и поползший по тщательно подметенной перед ним земле. Когда тело погребено, поверхность могилы подметают так, чтобы она стала совершенно ровной. Тогда первый муравей, который проползет по могиле, покажет направление к тому племени, которое причинило смерть. Кто же этот муравей? Сама ли это душа только что умершего? или же он просто послан или направляется им. Трудно сказать, и, видимо, эта трудность вызвана только непреодолимым затруднением, возникающим всякий раз, когда для выражения коллективных представлений первобытных людей употребляют слово «душа». Впрочем, что касается занимающего нас предмета, то нет необходимости выбирать между этими двумя предположениями. Достаточно того, что в сознании туземцев муравей выполняет ту же обязанность, что и червь. Последний же, и в этом не приходится сомневаться, тесно связан с телом, с которого он падает. Направление, в котором он ползет, отвечает на вопрос, поставленный живыми, только что умершему. Иногда этот ответ ожидают в течение месяцев. Тело переносят от стоянки к стоянке. В течение долгого времени, которое может длиться месяцами, до тех пор, пока покойник не откроет своему брату или дяде и тому подобное, кто приговорил его и наслал смерть. Если же он продолжает молчать, его родственники узнают это сами. Для этого они воспользуются веревочкой, сделанной из вырванных у трупа волос. Скручивая эту веревочку и проводя ее вдоль бедра. Они громко произносят имена подозреваемых ими людей. Имя, произнесенное в тот момент, когда рвется веревочка, и есть имя виновного. Такой способ эквивалентен вопросам, задаваемым умершему. Известно, что для первобытного мышления волосы и усы, как и слюна, обрезки ногтей, экскременты, остатки пищи и тому подобное составляют неотъемлемую часть человека. Веревочка, сделанная из усов покойника, Обладает, следовательно, его свойствами, точно так же, как и выпалший из трупа червь. В соседнем племени, в дистрикте Брисбен, разоблачение требуют у костей умершего, а в Мортон-Бэй его окрестности – у его кожи. На мысе Бетфорд разоблачения добиваются несколько иным способом. В определенный момент похорон брат умершего крепко привязывает труп к чему-то вроде колоды. кладет ее себе на голову и встает. После этого он, увлекаемый духом покойника, принимается бежать так быстро, как только может. И в том самом месте, где жертва была приговорена, колода падает на землю. Племена Западной Австралии изучены меньше, чем те, о которых шла речь. Однако и у них отмечены факты, совершенно схожие с только что приведенными. Например, у Вачанди Земля на некотором расстоянии от могилы очищена от кустарника, камней, травы и тому подобного и тщательно подметена так, чтобы поверхность стала совершенно ровной и гладкой. А потом каждое утро приходят и осматривают ее, чтобы узнать, не проходило ли здесь какое-нибудь живое существо. Они уверены, что со временем обнаружатся следы какого-либо животного. В этом случае считается. Достаточно даже следов маленького насекомого, например, скоробея. Направление же, в котором оно двигалось, укажет на местонахождение того племени, которому принадлежит колдун. Согласно епископу Салвада, если не находят ни одной семьи или человека, которых обидел покойный, тогда они берут и бросают в воздух горсть пыли, или же смотрят на направление дыма, И в зависимости от того, в какую сторону ветер гонит то или другое, они бегут мстить за смерть своего родственника или друга. Точно так же, если во время рытья могилы с какой-то ее стороны случится упасть комку земли, то значит с этой-то стороны и пришло богля колдовство. Это последнее наблюдение, вероятно, неполно. Безусловно, не всякая пыль и не всякий дым дают туземцам желаемые указания. Эта пыль, этот дым должны каким-то образом принадлежать покойнику, и именно он через их посредство отвечает на заданный вопрос. В большинстве низших обществ, где существует настоятельная необходимость отомстить за смерть человека, мы видели, что для обнаружения виновного семья умершего обращается к нему, как в Австралии, и для получения от него ответа использует схожие или аналогичные способы. Можно было бы привести множество фактов, но я укажу лишь несколько. Одни из них отмечены в соседних с Австралией обществах, а другие – у народов Африки. В Новом Мекленбурге, когда кто-то умирает и возникает подозрение, что он стал жертвой колдовства, туземцы вызывают дух умершего с тем, чтобы он указал им на убийцу. Один из применяемых способов таков – Сквозь плетеную стену в пустой дом умершего просовывают конец бамбукового шеста, к которому прикреплена кость свиньи. Отряд, созданных для этой цели мужчин, держит шест на руках, не сжимая его. Теперь называют по очереди имена всех туземцев. До тех пор, пока не произнесено имя причинившего смерть, бамбуковый шест каждый раз качается вперед и назад. При имени виновного он втягивается внутрь дома, и этот рывок настолько силен, что мужчины не могут удержать бамбук. Им завладел дух мертвого, и он же дает таким способом желаемое указание. Туземцы германской Новой Гвинеи не меньше озабочены тем, чтобы удовлетворить покойников, отомстив виновному. Чтобы обнаружить его, сам дух умершего приходит своим на помощь. Есть множество различных способов. Первый состоит в том, что применяют хитрость, благодаря которой дух покойника открывает своим друзьям имя колдуна. Или же дух показывает своим родственникам путь к деревне колдуна. Или же на могиле на палке подвешивают барабан. Им воспользуется умерший, чтобы ночью, стучав в барабан, отправиться в деревню колдуна и обнаружить таким способом его жилище. В Западной Африке мертвому иногда задают прямой вопрос. Так, на Гвинейском побережье несколько мужчин кладут себе на плечи мертвого и в присутствии жреца спрашивают его, не умер ли ты в результате такого-то или такого-то несчастья? Если дело обстоит именно так, то эти мужчины, не знаю благодаря какой оккультной силе, оказываются принуждены вместе с трупом на плечах наклонить немного голову к тому, Кто спрашивает? Это означает, что он вроде бы сказал «да», в ином случае они остаются неподвижны. Втога закрепляют в руке трупа палку, и жрецы дважды проносят его по всем улицам города. Тот, на кого, как считают, указал труп, подозревается в причинении смерти и должен подвергнуться ордалии ядом. Другие племена Автога использовали несколько иной метод. Они прибегают к наиболее верному способу. Они обращаются к самому покойнику. С этой целью спустя короткое время после похорон собираются 5-10 у родственников умершего, принадлежащих к одному с ним тотему. Те, которые спрашивают, берут палку длиной примерно метр и располагаются в сторонке. Один из них становится на колени. а на голову ему кладут палку одним концом вперед, другим назад. Затем он встает. С этого момента он уже необыкновенный человек. Говорят, что он превратился в мертвого. Теперь находящийся среди спрашивающих старик задает этому мертвому необходимые вопросы. Мертвый отвечает «Да», наклоняя голову и верхнюю часть туловища вперед, «Нет», наклоняя голову назад. Тогда говорят, что он удаляется. Наконец, в Сьерра-Леоне, когда кто-нибудь умирает, то до того, как тело унесут для погребения, его обычно кладут в нечто вроде гроба, сделанного из кусков дерева, расположенных в виде лестницы с двумя плоскими кусками под голову и ноги. Этот гроб помещают на головы двух мужчин, а третий, который стоит перед телом, и держит в руках один из видов тростника, называемый каттоп. приступает к своей обязанности и расспрашивает умершего о причине его смерти. Сначала он делает один-два шага к трупу, машет над ним тростником и тотчас же отступает. Теперь он задает ему несколько вопросов. Когда труп толкает тех, кто его держит, к человеку с тростником, значит, ответ утвердительный. Когда же он сообщает им как бы вращение на месте, ответ означает нет. Таким образом, покойник подвергается обязательному допросу. В очень многих низших обществах опасаются контактов с мертвыми. Они считаются опасными и, так сказать, заразными. Люди боятся, как бы мертвецы не увлекли и других членов социальной группы туда, куда ушли сами. Воздавая им положенное, И даже искренне их оплакивая, все-таки жаждут их удалить. То есть как можно скорее и полностью разорвать те сопричастности, которые продолжают, по крайней мере в первое время после смерти, существовать между ними и живыми. Исполнение похоронных обрядов обеспечивает полное разложение трупа. Когда оно завершается... Покойник оказывается полностью отделенным от группы живых путем церемонии вторых похорон, существование которых, или по крайней мере следы их, столь часто отмечают. Герц подробно исследовал и описал все относящиеся к этому факты. Другие первобытные народы, напротив, поддерживают постоянные связи со своими покойниками, даже недавно умершими. Без сомнения, у них встречают большую часть тех сложных коллективных представлений и ощущений, которые весьма часто были описаны. Однако они полагают, что им нужны их покойники, и что они могут обеспечить себе их расположение, потому что и покойники, в свою очередь, не могут обойтись без живых. Таким образом, между живыми и умершими, надлежащим образом устроенными в их новом состоянии, но продолжающими оставаться членами социальной группы, устанавливается обмен добрыми услугами, основанный на принципе «do – «даю, чтобы и ты мне дал». Следовательно, в этих обществах живые станут совершать гадания на мертвых. Однако оно будет состоять не только в том, чтобы узнать от них то, что невозможно узнать иным способом. У них станут просить и совета, и руководства, и услуг, и помощи. Будут стараться посоветоваться с ними во сне. А если сновидения не будет, то прибегнут к другим способам. «Однажды я присутствовал, — пишет перхом, — при смерти одного старика. В это время в комнату вошла женщина и попросила его, хотя он был без сознания, принять медное кольцо. Давая его ему, она воскликнула. «Вот, дедушка, возьми это кольцо!» И вспомни в другом мире, что я очень бедна. Пошли мне какой-нибудь амулет, чтобы у меня были урожаи получше. Один мой знакомый даяк воздвиг на могиле своей матери нечто вроде прекрасного и по виду редко встречающегося памятника. Вскоре после этого он заболел, и некоторые говорили, что из-за этой священной работы. Он отправился спать на могилу матери, убежденный в том, что она придет ему на помощь. Однако ничего не случилось. Ни видения, ни голоса, ни лекарства, открытого его матерью. Его ожидание оказалось совершенно обманутым. Он сказал мне, «Я устроил для своей матери прекрасное место упокоения, а теперь, когда я болен и прошу у нее помощи, она не обращает на это никакого внимания. Я считаю, что она очень неблагодарна. Эта вера в обмен добрыми услугами между мертвыми и живыми проявляется также в тех случаях, когда останки умерших с почтением сохраняются живыми. По случаю каждого праздника им приносят дары в виде пищи или чего-нибудь другого и ожидают, что эти почитаемые мертвецы в свою очередь будут активными благодетелями по отношению к своим потомкам. Столь распространенный обычай сохранять и повсюду носить с собой кости, и в частности череп и нижнюю челюсть недавно умерших, без сомнения не имеет повсюду одинакового единого происхождения. В некоторых случаях он удовлетворяет потребность чувствовать реальное присутствие этих отсутствующих членов социальной группы, чтобы иметь возможность попросить у них совета и содействия. Например, на западных островах Торресова пролива всякий раз, когда туземцы оказывались в затруднительном положении, они брали череп какого-нибудь родственника, наносили на него свежую раскраску, покрывали его приятно пахнущими листьями, а затем разговаривали с ним и просили у него содействия. Ложась спать, они клали череп на циновку рядом с головой, и если им снился сон, то они полагали... Будто с ними разговаривает дух их мертвого родственника, советующего им, что им надлежит делать. Принимая во внимание эти верования, ничуть не удивительно, что они любят сохранять черепа своих умерших родственников. Некоторые туземцы голландской Новой Гвинеи сохраняют черепа таким же образом, украшают их, расписывают и называют их корвар. Полагают, что в них обитает дух умершего, и папуас никогда в важной для него ситуации не применет посоветоваться с душой умершего, находящейся в корваре. Он садится перед черепом, излагает ему свой замысел и просит у него поддержки. Если в течение этого времени появится особый знак, например, если под воздействием внешней причины корвара покачнется, Папуас считает это утвердительным ответом и спокойно принимается за воплощение своего замысла. Из этого понятно, что с корварами постоянно советуются даже по поводу самых малозначимых вещей. Например, однажды у одного папуаса распухла рука, и он никак не мог объяснить себе почему. Что может быть более естественным, чем спросить об этом корвар? Тот ответил ему неблагоприятным знаком, который ясно давал понять, что им недовольна душа умершего. Туземец никак не мог понять, чем он навлек на себя такое недовольство. Тогда он начал анализировать свое поведение и вдруг вспомнил, что он позабыл о вдове своего брата и тотчас же побежал исправлять свою ошибку. Новая консультация с Корваром. На этот раз папуас получает благоприятный знак. и он совершенно убежден, что душа покойника больше на него не сердится. Переход от таких консультаций к гаданию прост. Череп предка больше не спрашивают, если позволено будет так выразиться персонально, однако он сохраняет свою мистическую силу, которая делает его инструментом, пригодным для того, что мы называем гаданием. Для того, чтобы его можно было таким образом использовать, Нужны некоторые условия. Череп, украшенный желаемым образом и используемый как полагается, становился очень эффективным гадательным зогу и прежде всего служил для обнаружения вора, украденной вещи, либо человека, который своим колдовством навлек болезнь на другого человека. Однако консультацию могли совершать только без амбр или члены клана акулы. которые одновременно являлись и членами общества Малу. Все, кто принимал в этом участие, заранее приходили вечером в дом Зого. И один из людей Зого брал нужную маску и надевал ее, произнося определенные формулы. Выйдя из дома, этот человек нес перед собой череп, а остальные шли особой походкой, пока не слышали стрекотания кузнечика, называемого китото. Тогда все бросались в ту сторону, откуда послышался звук. Полагали, что этот Китото вел людей к дому виновного. Если они сбивались с пути, Китото поджидал и звал их без устали до тех пор, пока они снова не выходили на верную дорогу. В конце концов, он подводил их к дому, который, без всякого сомнения, был домом злодея. Успех операции, как видим... зависит от участия в ней черепа, а его использование закреплено за людьми определенного клана, членами определенного союза. Череп – не тот инструмент, которым может манипулировать первый встречный. С другой стороны, присутствие в черепе могущественного покойника, возможно, уже и не является объектом вполне ясного представления, но ощущается оно еще весьма живо. В более развитых обществах консультация с мертвыми, часто осуществляемая через сновидения, также принимает иные формы, когда обращаются непосредственно к покойнику, которого хотят сделать участником предприятия. При этом его физического присутствия в виде тела или черепа может и не быть. Во время вызывания мертвого ему поднесут дар и будут говорить с ним, словно он сам здесь присутствует. Факты подобного рода встречаются постоянно. Присутствующие при этом посторонние не обращают никакого внимания на происходящее, понимая, что в подобных обстоятельствах они сами воспользуются этим же способом. Вмешательство невидимых существ в их дела кажется им совершенно естественным. В Камеруне темной ночью Яунде встает со своего ложа. Он увидел во сне одного из своих умерших родичей, который сообщил ему что-то важное, а потом снова возвратился в царство предков. Однако язык барабана достигает даже Тотолана, царства мертвых. Он хватает свой барабан или даже бежит к большому деревенскому барабану и начинает беседовать с покойником. Остальные снова спокойно засыпают, услышав, что сообщение не касается живых. Итак, предпринимая что-то, каждый считает необходимым сначала убедиться, что влиятельные покойники его социальной группы относятся к этому благожелательно. Когда у человека возникает намерение отправиться в путь, он идет к главе деревни и сообщает ему об этом. Глава деревни делает подарок духу своего предшественника. Этот подарок – небольшое количество муки. которую он очень осторожно сыплет на изголовье своей постели. Он может сделать это и на веранде дома своего умершего брата. Высыпая подношения, он произносит такие слова. «Пришел мой сын, он отправляется в путь. Раскрой ему глаза, присматривай за ним по пути. Сопровождая этого ребенка, пусть ему удастся вернуться с нетронутой головой. Прошу тебя об этом, прошу тебя об этом». Пусть он совершит этот поход, и пусть ему сопутствует удача. Если высыпаемая мука не принимает форму конуса с острой вершиной, это плохое предзнаменование, и выход откладывается. Тогда прибегают к оракулу прорицателю, который объясняет причины дурного предзнаменования. Возможно, этому человеку скажут, чтобы он повторил испытание. Если на этот раз конус получается как надо, тогда ясно, что Богу, покойнику, просто хотелось, чтобы этот человек подождал день или два, прежде чем уйти, и без сомнения, у него для этого была веская причина. Если же и на этот раз конуса не выходит, то снова прибегают к оракулу. Последний принимается за дело и находит, что причиной этой обструкции является покойник-родственник. Ну и так далее. Не все улажено и тогда, когда мучной конус имеет прекрасную острую вершину. Этого первого знака еще недостаточно. Теперь глава деревни покрывает конус горшком и оставляет его в таком виде на всю ночь. Ему может присниться сон о путешествии и этот сон определит дальнейшее поведение. В противном случае утром с позаранку он пойдет посмотреть на свое подношение. Если конус с одной стороны обрушился, если у него больше нет верхушки, это неблагоприятное предзнаменование, и муку выбрасывают в заросли. Дух мертвого настроен против путешествия, и о нем больше нет и речи. Тогда обращаются к оракулу. Но если мука сохранила свою форму, это счастливое предзнаменование. Божество подарок приняло и согласилось с просьбой. Глава деревни сообщает человеку, что тот может отправляться со спокойным сердцем. Вместо муки, сообщает чуть далее Макдональд, можно в качестве и подношения и оракула использовать пиво. Если пиво, когда его льют на землю, образует единое пятно, как бывает на песчаной почве, это означает, что Бог принимает его. Если же оно напротив растекается по земле и не впитывается в нее единым пятном, то предзнаменование неблагоприятно. То, что происходит с пивом, позволяет узнать ответ покойного главы на заданный ему вопрос. Это особый случай, поскольку желающий отправиться в путь туземец не советуется с кем-либо из своих собственных предков. Он идет поделиться своими планами с главой деревни, И уже тот обращается к своему покойному предшественнику. И не только потому, что покойный глава деревни – это могущественный покровитель, в котором может испытывать нужду путник. В силу тесной солидарности социальной группы риск, которому подвергается один из ее членов, не безразличен и всем остальным. В дороге с путником может что-нибудь случиться. Это повлечет за собой для его семьи, его клана, его племени – самую тяжелую ответственность, а группа не имеет права устраняться от нее. Значит, индивиду нельзя уходить, не поставив об этом в известность главу деревни. Больше того, глава деревни должен быть уверен в том, что путник может отправиться в дорогу без помех. Как же ему убедиться в этом? Путем операции, которую мы с равным успехом назвали бы подношением Консультации или гаданием. Это есть подношение, поскольку глава подносит пищу такой-то силе невидимого мира или покойнику, которого миссионеры называют Богом. Это также и консультация. Покойника просят сказать, одобряет ли он задуманное предприятие. Наконец, не в меньшей степени и гадательное действие, поскольку в зависимости от того, какую форму, усеченную или нет, Примет мучной холмик, люди узнают, будет или нет успешным путешествие, отправятся в путь или откажутся от этого. Следовало бы даже добавить, что когда речь идет о первобытных обществах, это еще и молитва в обычном смысле этого слова, то есть просьба о защите и содействии, сопровождаемая подношением. При этом присутствует более или менее неопределенное чувство о совершаемом воздействии на ту силу, к которой обращаются с просьбой. В других местах, например, у Кавирондо в английской Восточной Африке, сначала совершается подношение, а затем гадательная операция, причем она все еще осуществляется на самом предмете подношения. Другое лекарство от болезни состоит в том, Чтобы поймать живым небольшое животное, называемое ифукхо, больной и его семья собираются у дверей хижины. Поймавший крота, держит его за лапу. Больной, затем поймавший, а после и все остальные по очереди плюют на крота, говоря при этом, «О, наши предки, помогите нам и сделайте так, чтобы этот крот унес болезнь. У нас нет барана». Чтобы отдать его вам, примите же этого крота, который как бы баран из зарослей. Каверондо называют и Фукха диким бараном, хотя это животное нисколько не похоже на барана. Крота кладут в яму живым и сверху накрывают перевернутым горшком. Если крот роет себе под землей путь от хижины, значит больной выздоровеет. Но если он роет в противоположном направлении, больной умрет. Предки остались глухи к молитве. Это последнее слово показательно. У предков выпрашивают не только возможность узнать о грядущем событии и каком-либо предприятии. Предков просят дать на него согласие и гарантировать его успех. Глава 7. Гадательная практика. Продолжение. Первое. Гадание по внутренностям и печени животного. Гадательные действия в Руанде. Гадание по костям в Южной Африке. Второе. Альтернативное гадание. Германская Новая Гвинея. Мистический смысл операции. Будущие события, ощущаемые как происходящие сейчас. Третье. Гадание с целью обнаружить вора по его имени. по направлению в пространстве, сопричастность социальной группы с землей, территорией, другие формы гадания, ясновидение. Первое. Не всегда бывает возможно непосредственно общаться с силами невидимого мира. Первобытный человек в состоянии поставить себя в наиболее благоприятные для таких сношений условия и с помощью предназначенных для этого действий вызвать сон или видение. Но и после этих действий вовсе не обязательно бывает, например, сновидение, а если оно и случается, то может и не иметь желаемого характера. Что же касается задаваемых вопросов или непосредственной беседы, то этот способ непременно предполагает, чтобы невидимые силы, о которых идет речь, выглядели как конкретные лица. Однако очень часто оккультные силы, которыми первобытный человек чувствует себя окруженным и расположения которых ему надо знать, не могут быть ни вызваны, ни спрошены. Следовательно, нужно применить иные способы. Одна из таких наиболее известных нам форм гадания состоит в исследовании внутренностей жертвы, в частности ее печени. На Борнео В большинстве важных случаев даяки прибегают к гаданию, пользуясь печенью свиньи. Если есть потребность в чем-то необыкновенном, об этом спрашивают свинью. Если боятся болезней, неудачи, того, что поблизости спрятались враги, то спрашивают свинью, действительно ли это может случиться. Они говорят свинье, чтобы она не ввела их в заблуждение и передала их послание высшему существу. Свиньи могут даже сказать, что ее не станут убивать и есть. Но ее убивают сразу же, как заканчивают говорить, опасаясь, как бы она не изменила послание, когда узнает, что ее убьют. Итак, ясно вырисовывается очень простая схема операции. Речь идет о консультации путем постановки определенного вопроса с тем, что Хэддон называет здесь высшим существом, подразумевая под ним то, что я определяю более общим выражением мистические или оккультные силы. Назначение жертвенной свиньи – донести до них это послание. Поскольку напрямую с этими силами не сообщаются, то жертва является необходимым посредником. Свинья получает вопрос, передает его, а ответ записан в ее печени. Хэдден подробно описывает, как поступают даяки. На веранду принесли живую свинью со связанными ногами. Аббан взял горящую головешку и слегка подпалил свинью. Одновременно он молился верховному существу и просил свинью передать это послание Богу, к которому обращались с просьбой сообщить свою волю через печень свиньи. Когда Аббан кончил подпаливать свинью, пальцы его правой руки были прижаты к свиному боку, и как бы находились в контакте с животным все время, пока он говорил. Одновременно он легонько похлопывал свинью пальцами по боку, чтобы заставить ее обратить внимание на то, что он говорил. Под конец свинье вонзили в шею копье, а как только она перестала дергаться, ей взрезали бок, быстро и ловко вынули печень и положили ее на блюдо. Вокруг собрались старики, И начали обсуждать предзнаменования. Самым тщательным образом были исследованы размеры и характерные черты каждой доли печени, вид желчного пузыря, количество жира и жилок и каждая деталь имела свое значение. Ясно, что описанное действие совершенно аналогично тому, о котором сообщалось выше, когда туземец в английской восточной Африке просил у мертвого главы деревни совета и защиты и читал его ответ в той форме, которую принимала кучка муки. Здесь эта кучка заменена свиной печенью. Однако забота, которую проявляют о том, чтобы злая воля свиньи не исказила просьбу или ответ – Предусмотрительность, с которой в течение всей молитвы поддерживают внимание свиньи и просят Бога дать знать через печень животного о своей воле, не оставляют никаких сомнений в природе этого действия. Оно представляет собой вызванное предзнаменование. Оно в одно и то же время молит и о самом откровении, и о том, чтобы это откровение было благоприятным. Это далеко не механический процесс. Такое действие включает в себя сразу и вопрос, и молитву, обращенную к тем силам, от которых зависит событие. Если ответ оказывается не таким, какого ждали, то случается, что вопрос задают снова и повторяют просьбу, точно так же, как вместо неблагоприятного предзнаменования просят благоприятное. Также на Борнео жрицы перерезали цыпленку шею и тотчас стали искать предзнаменование. Затем принесли в жертву петуха, предназначенного в пищу богам и людям. Если предзнаменования, данные первым цыпленком, неблагоприятны, то режут других, до тех пор, пока не появятся счастливые предзнаменования. В полинезийских обществах, более развитых, чем общество Борнео, гадательные действия были необходимы в прямом смысле слова. Успех предприятия зависел исключительно от сил невидимого мира. Когда их отношение никак не проявлялось, было совершенно необходимо, прежде чем на что-либо отважиться, попытаться расположить к себе эти силы, обеспечить их благоволение. Приведем лишь один из этих хорошо известных фактов. На Таити всегда придавали самое большое значение воле богов. Если они оказывались милостивы, Победа была обеспечена, но если они были настроены против, то поражение, если даже не смерть, становились неизбежными. Чтобы узнать их окончательное решение, прибегали к гаданию или магии. И в таких случаях таитяне всегда утверждали, что с полным доверием следует полученному сверху мнению. Успех или неудачу похода часто предсказывали по сокращениям сердца или по печени жертвенного животного. по непроизвольным движениям, приносимого в жертву человека, извивающегося в ужасе и агонии, или же по виду удушенной жертвы после того, как она была помещена на алтарь. Здесь также гадание включает в себя одновременно и вызывание откровения, и просьбу о поддержке. Жертва передает вопрос и приносит ответ. Отец Алексис Арну Опубликовал в журнале «Антропос» подробное описание гадательных действий, применяемых в Руанде, Германская Восточная Африка. Оно позволяет хорошо понять и связанные с ними коллективные представления. Например, жертва, внутренности которой потом изучают, служит не только посредником. Она одновременно играет и роль причины, что дает ценное подтверждение нашей интерпретации предзнаменований. сообщаемых птицами. «Следует обратить внимание, — пишет Арну, — на слова, адресуемые в определенных случаях тому объекту, который дает знать о судьбе. Как явствует из этих молитв, люди полагают, что бык, баран и так далее могут по собственной воле изменять свои внутренности или по требованию колдуна условия своего существования. Они, следовательно, убеждены, что Имана, Бог, позволяет осуществлять такое изменение, как Ему заблагорассудится. Они в такой же мере убеждены, что эта жертва в качестве действительно эффективной причины способна приносить счастье человеку. Это указывает на то, в каком смысле следует понимать такого рода призывы «Уб Имана, Уб Имана». «Ты Бог». «Будь же Богом, который исцелит!» Имана представляет то, что я называю оккультными силами. Далее особую молитву обращают к животному, которое предстоит принести в жертву и от которого, по крайней мере частично, зависит, чтобы ожидаемый ответ оказался благоприятным. В правую руку колдун берет первого цыпленка. Он набирает в рот немного воды и затем вливает эту воду прямо ему в клюв. Смешанная со слюной эта вода и есть имбута в большинстве способов гадания требуется, чтобы неодушевленный предмет, который дает ответ, находился в контакте со слюной клиента. Потом, с целью обеспечить себе благоприятный ответ, он очень тихо говорит в правое ухо цыпленка, чтобы тот Если понадобится разрезать цыпленка, изменил свои внутренности еще до этой операции и сделал их белыми. А это означает хорошее предзнаменование. Затем Арну приводит текст очень долгой молитвы. В ней устанавливается тот вид, который должны иметь внутренности, дабы удовлетворить консультирующегося. Такова же процедура гадания на внутренностях барана. Когда совершают особое гадание для короля, то приносят в жертву быка, которому, пока он стоит, делает внушение баконгори, особого рода прорицатель. Он тихо говорит ему на ухо, в то время как другие баконгори поглаживают животное, чтобы сделать его более внимательным, а еще один держит его за рога. К быку обращаются с длинной просьбой, в которой настойчиво говорят, Какого вида должны быть его внутренности? Например, перемести свой желчный пузырь направо и тому подобное. Когда быку вот так наговорили на ухо, раздается команда «Валите жертву, убивайте ее». Если гадание совершается на костях, то им приписывается точно так же активная роль, что и жертвам. Они не только объявляют результат, они этот результат и вызывают. В конце третьей фазы колдун, разбрасывая кости, Нзузи говорит, «Они хорошо слушают, они отвечают, словно люди», и так далее. А Арну в примечании поясняет, Нзузи хорошо слушают и хорошо отвечают. Они слушают наши вопросы, и, как я могу об этом судить по наитию, это все слова прорицателя, правильно отвечают. Они покорны, как люди. Итак, роль прорицателя состоит в том, что он, основываясь на своих знаниях, интерпретирует отношения к Зузе. Даже в том случае, когда в церемонии гадания пользуются шариками из коровьего масла, к ним обращают аналогичную молитву. Колдун, беря в руки четыре шарика из приготовленного накануне или, по крайней мере, два дня назад масла, обращается к ним с таким кратким призывом. «Слушай, Масло, слушай! Ты прекрасна! Белей! Будь очень белым! Стань совершенно белым!» Это означает хорошее предзнаменование. «Я не отдаю тебя муравьям, а ты не отдай меня врагам!» и тому подобное. Арну в примечании добавляет. «Всегда предполагается, что Масло слушает мольбу клиентов и, уступая их просьбе, изменяется». Если гадательное действие принесло положительный результат, то из предмета, который дал судьбу, делают амулеты, считающиеся особенно эффективными. Это еще одно доказательство того, что ему приписывают активную причинность. Полагают, что он сохраняет свое благоприятное влияние, и потому выгоды такого влияния стараются заполучить. Арну сообщает. что охотно обзаводятся амулетами из масла, которое проявило себя с благоприятной стороны. Маленькие шарики из животного жира, давшие положительный ответ, помещают под подушку или в небольшой сосуд.